За последние несколько лет киберспорт кардинально менялся дважды. Первый раз его, как и всю нашу жизнь, изменила технология психологического дублирования. До появления ТПД неоднократно предпринимались попытки переноса человеческого сознания в цифровую среду, но все они оканчивались неудачей, ибо базировались исключительно на визуально-звуковом восприятии. ТПД же играл на другом, более серьезном поле. Психосоматика – один из самых малоизученных феноменов. Именно благодаря ему стала доступна технология погружения. Воздействуя на человеческий мозг на определенной частоте, хитрому оборудованию удавалось внушить ему. То, что он видит и слышит, и есть настоящая реальность. Да так, что мозг полностью ассоциировал себя со своим виртуальным аватаром, испытывая все ощущения цифрового дубля. Визуальные, звуковые, эмоциональные, тактильные. Проще говоря, человек, подключенный к оборудованию дублирования, будто бы переносился в цифровую среду, В эти минуты реально была для него именно виртуальность, окружающий мир он полностью перестал воспринимать. Это был прорыв. И первыми это поняли производители игр. Кому-то играть в скучные трехмерные шутеры, когда можно ощутить в руках тяжесть настоящего оружия. Кто останется в унылом и сером мире, когда вот они, неизведанные земли, в которых можно воплотить в жизнь любые желания. Из близорукового ботаника превратиться в двухметрового красавца-атлета, и серой офисной мышки в будораживающую воображение прекрасную эльфийку. Люди пачками уходили в онлайн которые плодились как грибы после дождя с ранее менее покладающих рук разработчиков. Однако были у ТПД и минусы. Именно с ними пришлось столкнуться гейм-девелоперам при создании первых игровых полигонов. Проблема была в том, что мозг отказывался верить в нереальность происходящего, и тело, лежащее в дубль капсуле, получало весь спектр ощущений, транслируемые сознанием, погруженным в игру. Это как за гипнотизером, который обжигает руку подобным карандашом, убедив того, что это зажженная сигарета. Первые тестеры игр с полным погружением получали увечья, и ходили слухи, что имели место даже несколько случаев с летальным исходом. Проблемы решили созданием специальных контроллеров, фильтрующих болевые ощущения и оставляющих от них максимум пару процентов. С внедрением в дубль технологий киберспорт изменился до лизе. Былые чемпионы были свергнуты моментально, Мозг можно обмануть, нарастив ему виртуальные мышцы, наделив аватар характеристиками, от которых выряли тело владельца куда как далеко. Внушить голове, что тело, которому она прикручена, не лежит в тесной дубль капсуле, а носится по подземельям или пилотирует космический корабль. Но была одна трудность – мышечная память. Управлять таким телом голова не умела. Конечно, к новому телу можно было привыкнуть, но это как заново учиться ходить. И готовы на это были немногие. Хотя находились такие личности – но они были в меньшинстве. Киберспорт стал намного ближе к спорту реальному, и на сцену вышли игроки новой формации. Что могли противопоставить героям мыши и клавиатуры с их знанием горячих клавиш, мышиными рефлексами и пивными животами, тренированным бойцам, играющим в полном погружении? Ни-че-го. Современный киберспортсмен – это спортивный, здоровый человек, не вылезающий из тренажерных залов и со стрелковых полигонов. И только так – однако это длилось недолго. Первые признаки синдрома подмены реальности, или как его еще называли, психологической дезориентацией, были зафиксированы спустя несколько лет после распространения дубль технологии. Мозг, регулярно испытывающий огромные нагрузки, не мог адаптироваться к частым переходам из одной реальности в другую и начинал с боев. Люди путали игру с реальностью, а реальность с игрой. Я думаю, не нужно рассказывать о том, что может сделать солдат с автоматом, уверенный в том, что его товарищ, которого он разжирает обойму, практически не чувствует боли, и все, что ему грозит – выход из игры. Или водитель, направляющий автомобиль в толпу школьников, уверенный в том, что перед ним не писи, не игровые персонажи. Кусочки программного кода. Это было второе перерождение киберспорта. Если рядовой быватель дезориентировался или задержавшись на долгое время в одном из онлайн-миров, то с киберспортсменом это могло произойти в любую минуту. По теории, мозг не выдерживал, либо когда время в игре превышало определенное значение, либо же во время сильных эмоций, где нарисованный мир воспринимаешь как реальный. А что реальнее заряда плазмы, испарившего участок стены над твоим плечом и проплавившего раскаленными брызгами несколько дырочек в твоей броне? Какие эмоции могут быть сильнее азарта и страха, когда сердце выпрыгивает из груди, а над литрами некелитрами вытолкают в кровь адреналин? когда ведешь на мушке последнего соперника, а это – последний бой, и фрагов у вас поровну. Не знаете? А я знаю. Не может быть сильней эмоций. Именно поэтому количество дезориентированных киберспортсменов при всей специфике данного вида спорта перевалило за несколько десятков. Вот тогда нам и запретили полное погружение. отобрали крылья. Впрочем, вам, привыкшим к унылому 3D и строго дозированным эмоциям в верте, этого не понять. Представьте моряка, влюбленного в океан, исписанного на берег в рассвете сил, или пилота, которому запретили летать. Представили? Умножьте в 10 раз и получите то, что ощущали мы. С недавних пор в определенных кругах стали популярны нелегальные турниры с тотализатором. Не знаю, что именно привлекает туда зрителей и в чем для них эти турниры отличаются от официальных, но я знаю, почему попасть туда мечтает каждый киберспортсмен. И не призовой фонд в 7 цифр тому причина. Нет. Велегарни турнир проходит с полным погружением, и я только что получил приглашение на такой турнир.